э п и л о к БАЛТИКА КРОНШТАД Очередной линкор ударил бортовым залпом. Облако дыма затянуло трехдечную махину целиком. Над белой ватной пеленой виднелись только мачты. Реи с правильными интервалами усеяны н матросами в одинаковых белых робах. Они неслышно орут, размахивают бескозырками и над головами. В вышине трепещут гирлянды флагов расцвечивания. Но в ответ с полубака Невки солидно бабахнули салютационные коронады. Канонеры тут же принялись шваровать пробойниками, утрамбовывая новые картузы. Синоп уже откатывался назад. Еще немного, и пароход, на котором правители Российской империи и Российской Федерации принимали парад Балтийского флота, поравняется с очередной многопушечной махиной. Залп! И снова небо обрушивается над Кронштадтом. вы знаете — А я ведь вырос в Санкт-Петербурге, — сказал президент, когда орудийный раскат расстоял вдалеке. И мальчишкой бывал на экскурсиях в военно-морском музее. Там стоят модели таких вот кораблей. И как жалел, что никогда не увижу их своими глазами, а не на музейных полках. — Поистине чудесам Господни мне с числа, — л ы б н у л с я император. — Но вам, ваше превосходительство, грех жаловаться. Ваши корабли неизмеримо мощнее этих. Я не забыл, как мы с вами принимали парад вашего Балтийского флота, вот здесь, на этом самом месте. Только спустя 160 лет? Разумеется. Долгая пауза, прерываемая ревом корабельных орудий. Разве дело в лошадиных силах или классе ракет? Настоящая сила и флота, и страны в людях. Новый залп. Эхо звонким шариком отскакивает от куртин батареи меньшиков и укатывается на юг. «Каранинбауму». «Константин», — пояснил император, — «паровой военный корабль. К сожалению, у нас их слишком мало, чтобы дать достойный отпор англичанам». «Не страшно», — улыбнулся президент. «Во-первых, это скоро изменится, а во-вторых, нашлись ведь и другие средства». Над мачтами Невки пронеслись три крылатых силуэта. Звено летающих лодок описало над ордером эскадры Дугу. Из к о к п и т о в то и дело вылетали и тут же рассыпались вьерами огоньков разноцветные ракеты. «Черноморцы! Это они намяли бока британцам!» «Я знаком с их капитаном», — ответил президент. «Достойный офицер отличный моряк. Теперь он контр-адмирал, командует новым родом войск — морской авиации. Надеюсь, скоро мы с вами будем строить для нее самолеты». «С вашей помощью, господин президент, непременно!» «Разрешите, Ваше Величество, благоволите шинель накинуть! Зябко! Не дай Бог, простынете!» Император принял у адъютанта длинную шинель с пелериной. Октябрьские ветра на Балтике мало похожи на л и в о д и й с к и й зефир. Он поплотнее закутался в теплое сукно и надвинул на лоб парадную шляпу-двуголку. у «Да, вы правы, Ваше Превосходительство. Главное, это люди. Нам с вами повезло, что у нас такие прекрасные советчики». Несомненно. Хотя порой они слишком инициативны. Это не так уж страшно, раз в итоге дело оборачивается к пользе государства. Согласитесь, без них наш союз вряд ли состоялся бы так скоро. Два с половиной месяца на соглашение, которое изменит судьбы двух держав, усмехнулся президент, пожалуй, нас с вами трудно обвинить в медлительности. Невка. Хлопая плицами, шла вдоль бесконечной шеренги, и все новые корабли салютовали флагом, развивающимся на ее гафелях, бело-желто-белому имперскому полотнищу и украшенному д в у г л а в ы м орлом т р и к о л о р а Верховного Главнокомандующего. Эмгейтен, Лефорт, Фершампенаус, Залп, Залп, Залп. Кстати, о людях. Мы, конечно, дадим тому господину. политическое убежище. Он может даже уехать на свою родину. Уверен, его там с радостью примут. Он даже сможет заново начать политическую карьеру. У наших европейских п а р т н е р о в при этих словах президент чуть заметно приподнял уголки губ, дефицит ярких сильных лидеров. Надеюсь, появление на политическом горизонте такой фигуры станет для них приятным сюрпризом. Но ведь во Франции, кажется, республика, и что с того? Императором он, конечно, не станет, зато может создать политическую партию, опираясь на приверженцев истинно-французских, христианских ценностей. Есть там одна дама-политик, а, разумеется, все это случится не ранее, чем мы придадим огласке наш союз. Впрочем, такие вещи невозможно долго хранить в секрете. Император трижды кивнул. — Рад, что вы отнеслись к моей просьбе с пониманием. Слишком много венценосцев закончили свои дни на эшафоте или расстались с жизнью иным, тоже насильственным путем. В нашем мире коронованным особо мало что угрожает. Не то что другим, облеченным реальной властью. Вы бы видели, сколько охраны возит с собой американский президент. Император удивленно поднял брови. Право же? Кому придет в голову покушаться на правителя столь незначительного государства? Разве его же соотечественником? — Мир сильно изменился, Ваше Величество. Поверьте, у американского президента хватает врагов. — Вряд ли у нас с вами их меньше. Президент испытывающе посмотрел на собеседника. В обоих определенно угадывалось сходство. Длинное лицо, аккуратный нос, высокий с залысинами лоб, чуть впалые щеки и острый, пронзающий насквозь взгляд серых глаз. — Неважно, сколько врагов будет лично у нас с вами, — ответил он негромко. чтобы не слышали приближенные, толпившиеся на крыле мостика. Главное, чтобы у наших народов их было как можно меньше. Император покачал головой. Боюсь, это утопия. Насколько я помню историю, ни одно десятилетие не обходилось без войны. И вряд ли в вашем будущем дело обстоит иначе. Вы правы, Ваше Величество. у России, как известно, всегда было только два союзника – ее армия и ее флот. Как вы сказали? оживился император. «Только два союзника армии и флот? Надо будет запомнить. Это сказал ваш... п о г о д и т ь да, ваш внук. У нас он известен как Александр Третий Миротворец». «Маленький Саша?» удивился император. «Всегда полагал, что из него выйдет толк». Линейная шеренга закончилась. Нос Невки покатился в сторону широкой циркуляции. Теперь порывы ветра стягали пароход с левого борта. Президент чуть переёрнул плечами и вжикнул м о л н и и флотского бушлата. «Да, Ваше Величество, выигрывать мы, воины, научились», сказал он, глядя на проплывающий мимо форт Павел Первый, от самого уреза воды, одетый в серый гранит. «Остался в сущности пустяк, научиться выигрывать мир». «Ну вот, а ты опазывался», сказал Андрей. «Я как понял, что предлагает великий князь, сразу перестал волноваться». «Во-первых, не опасывался, а опасался», – желчно отозвался Вильсов. «Что за манера коверкать родной язык? Тоже мне, одессит!» «А во-вторых?» «А во-вторых, не доведя дело до такой крайности, Николай Николаевич вообще не стал бы вмешиваться!» «Ну и что? Было бы то же самое только позже!» «Не верится мне, что он», – Андрей указал на одного из двух мужчин, стоящих на мастике, «что он положился бы в таком деле на чьи-то доклады!» а не захотел увидеть все сам. я Виллисов немного подумал. «Да нет, конечно. Но можно хоть чуток погордиться, что это я так хорошо все устроил?» «Можно, можно», успокоил его Андрей. «Тем более, что так оно и есть. Если бы не твоя затея с Зурбаганом, вообще н е о чем было бы говорить. А так, есть готовый проект, люди, поддержка местных властей. Какое еще тут могло быть решение?» «Пожалуй, никакого». Даже Груздев и тот в итоге согласился. Особенно, когда оценил перспективы Валькиного открытия. Тройка летающих лодок снова прошла над мачтами Невки. — Вот кого надо благодарить! — Велесов указал на аппарат ведущего. — Если бы Эссен не заметил меня тогда на обломке катера, да и потом... — Не прибедняйся! — добродушно отозвался Андрей. — Реймонд Федорович, конечно, молочина, д но эти другие не хуже. зарин Бил их с его бандой. Авиаторы, юнкера, миноносники. Все мы так или иначе делали, что могли. Велесов не ответил. Он поежился, втянул голову в плечи и обеими руками поднял воротник шинели. Октябрь на Балтике негостеприимен. Порывы стылого ветра пронизывают тонкое сукно и выдувают прочь остатки тепла. Дальний горизонт затягивал д о ж д е в ы й хмарью и оттуда по свинцовой глади залива От далеких финских шхер, от островов Бьоргского архипелага катилась короткая злая волна. Андрей пробежал взглядом по шеренге линкоров. Императорский смотр закончился. Матросы муравьями сбегали вниз по лесенкам в а н т Захлопывались крышки пушечных портов, и лишь гирлянды флагов расцвечивания по-прежнему трещали под порывами Норт-Веста. — Знаешь, — сказал друг Велесов, — я тут подумал. А ведь интересная у нас с тобой намечается жизнь. Москва. Апрель-июнь 2017 года.